Глава шестая. Глеб. Какой кофе пьют женщины? Изучив ассортимент, перевожу глаза на кассира в красном козырьке. Такой же, какой мужчины? Пожимает она плечом. А если конкретнее? Достаю из удостоверения пластиковую карту. Вам что, статистику привезти? смотрят вопросительно. Было бы неплохо. Киваю. Оглядываюсь на дверь туалета в углу зала, куда минуту назад удалилась моя подопечная. В заправочном мини-маркете нам будет сложно разминуться, но с учетом того, что она здесь не по своей воле, всякое может быть. Осматривая пустой зал мини-кафе у себя за спиной, признаваю атмосферу ни хрена не романтичной. Берите латте, советует кассир со вздохом. Не прогадайте. «Дама у меня капризная!» Сознаюсь, оборачиваясь на звук возни за спиной. Мужик в компании подростка направляется к соседней кассе. Отворачиваюсь. «Тогда вот у нас выпечка свежая», — находится моя собеседница. «Думаю, одной выпечкой здесь не обойтись, но решаю воспользоваться советом. Дайте что-нибудь на ваш вкус». Киваю на стеклянную витрину. Чувствую, что сам мог бы съесть лошадь, но в присутствии брюнетки набивать брюхо считаю неуместным. Расплатившись, забираю наш кофе и выпечку для нее, прихватив сахар и пару салфеток. Занимаю столик у окна, из-за которого отлично просматривается дверь туалета. На противоположную сторону стола ставлю большой стакан кофе и бумажный пакет с выпечкой. Сложив салфетку пару раз, шевелю мозгами, оживляя мышечную память. Она срабатывает, и через пару минут салфетка в моих руках превращается в маленький бумажный цветок. Трюк из разряда старья. Кажется, я научился этой фигне случайно. Подумав секунду, кладу бумажную розу рядом с латте, чувствуя себя полнейшим дебилом. Еще и потому, что присоединяться моя дама не спешит. Посмотрев на часы, принимаюсь гипнотизировать глазами дверь туалета. Она открывается спустя 15 минут. И если это не акт, не повиновение, то я отдаю руку на отсечение. Зараза. По крайней мере, теперь я понимаю, на что брюнетка спустила наше время. Отбивая по плиточному полу чечетку пяткой, слежу за ней из-под лобья. Волосы собраны в высокий пучок на затылке. На губах бледно-розовая помада, которая охренеть как сочетается с цветом ее загара и естественным цветом ее губ. Глаза стали еще ярче, потому что макияж на них стал в пару раз выразительнее. К моему удивлению, весь этот апгрейд сделал ее только моложе. На первый план вышла тонкая шея и высокие скулы. Глотнув кофе, слегка им давлюсь и откашливаюсь в кулак. Найдя меня глазами, она изображает очень правдоподобное безразличие, с которым мирюсь. Авеев новой свежей порцией своих потрясающих духов, усаживается на стул напротив. Пока изучает дохлый натюрморт перед собой, тупо жду, упершись ладонью в колено. Сощуренный карий взгляд ползет вверх по моей груди и шее, поднимается выше и упирается в мои глаза молча смотрим друг на друга. это мог бы быть момент истины, но решаю не сдавать знамен оценив мое тупое упертое молчание она протягивает руку и сминает в кулаке бумажный цветок лениво объявляя терпеть не могу белые цветы жаль Резанув по моей физиономии глазами берется за кофейный стакан и снимает с него крышку. «Имя у тебя есть? Фокусник?» Интересуется между делом, изучив содержимое. «Мне интереснее ваше. Решаю сыграть в игру кто кого. Не сомневаюсь, что узнать ее имя от нее самой мне не судьба. Но узнать его с каждой секунды хочется все больше. Еще больше хочется понять, кто же она на самом деле такая. Содержанка, обольстительная сука или что-то иное. Сам не знаю, чего хочу. Но покладистости у этой дамы на сто ждать не стоит даже тому, кто сумел ее приручить. Эта мысль рождает лихой протест в душе. Если у нее есть мужик, я ему вроде как завидую. Хотя бы потому, что он ее трахает. Но я вдруг понимаю, что мне не хочется секса ради секса. С ней мне хочется чего-то другого. «Можно на «ты»,» — выхватывает она из кучки сахарных пакетиков один. «Не положено». Упираюсь, понятия не имея, с какой стороны к ней подкатить, так, чтобы мне на башку не надели поднос. Теряю мысль, потому что в следующую секунду ее рука взмывает вверх, задевая кончиками пальцев большой стакан латте. Колени и бедро окатывает порцией нифига не остывшего кофе. Блядь! Скакиваю морщися, тряся ладонью, с которой на пол капают горячие капли. О! прикрывает рукой губы и распахивает свои потрясающие глаза. Отряхивают джинсы, чертыхаясь. «Большие мальчики не плачут?» — наблюдает за мной, отодвигаясь от залитого кофе-стола. «Плачут!» — гаркаю, — когда яйца дверью прищемит. «Берегите яйца, капитан Стрельцов!» — советует ехидно. Скинув на нее глаза, хватаю с соседнего стола стопку салфеток. Складывает на груди руки, изображая суку. Пихнув ногой стул, направляюсь к туалету. Попавшийся на входе под ноги мужик шарахается, пропуская меня вперед. Помыв руки, швыряю горсть салфеток в ведро. Когда выхожу в торговый зал, понимаю, что меня хорошенько поимели. Потому что за столом никого, и мелькнувшие желтые шашечки такси за окном намекают на то, что меня поимели дважды.